Риггер. Клуб Макрей напоминал собой огромный ангар, в который пихнули все, что только попалось на глаза. Тут стояли батуты, в углу валялся спутанный клубок строп, а из-под брезента виднелись какие-то стеклянные трубы, напоминающие цилиндры аэрооборудования. Джеймс не был силен в названиях, но это место выглядело словно свалка старого хлама. Парень на входе даже не спросил, зачем он пришел. Просто дернул плечами и указал на дверь что вела в маленькую комнату. Гул вентиляции заглушал любые звуки, а в воздухе витал аромат машинного масла и резины. Макры сидел за огромным письменным столом и рисовал какие-то линии на пустом листе бумаги. Он выглядел как безумец, что просто водил карандашом по холсту, очки в роговой оправе, приглаженные волосы, шрам на левой щеке. Стоило двери захлопнуться, как мужчина посмотрел на вошедшего, Он холодно просканировал Джеймса и коротко улыбнулся. Джеймсу стало не по себе. «Журналист», — сказал он, манерно растягивая гласное. «Давно вас не было в нашем краю». Джеймс пожал руку и старался держать дыхание ровно. «Хочу сделать материал об экстриме, показать людям, насколько все безопасно». «Безопасно?» — Макрей усмехнулся. «В небе нет безопасности». «Там есть техника и ошибки, которые могут стать последним. «Мистер...» Он остановился перед Джеймсом так близко, что тот почувствовал запах металла и мяты. «О, Нил!» — кивнул Джеймс. «Вижу, вы чем-то перегружены, мистер О, Нил. Глаза у вас беспокоили. Люди с такими глазами обычно еще не интервью, а ответы...» «Может быть», — сказал Джеймс. Макрэй наклонил голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри самого Джеймса. «Слышал про вашу сестру», — произнес он спокойно. «Такая трагедия!» Джеймс ничего не ответил, просто смотрел. На шрам, что уродливо пересекал щеку, на пальцы лениво катающий карандаш, на глаза, в которых плескалось ледяное спокойствие. «Вы были тогда в Кабуле, верно?» — продолжил тот. «Автобус, взрыв. Не тот маршрут, не то время. Десять погибших. Официально и раз поддержка поддержкой радикалов. Или, как там писали ваши коллеги, статистика войны. Жертвы, которые погибли не зря. Кто вообще погибает зря для политиков?» Карандаш в его пальцах замер. «Откуда вы это знаете?» — хрипло прошептал Джеймс. «Я многое знаю». Без улыбки ответил Макрей. «В нашей работе биографии врагов и свидетелей изучают лучше, чем брачный договор. А вот вы, мистер О'Нил, сочетаете в себе и то, и другое». Он чуть наклонился назад, опираясь на стол. На его губах играло подобие улыбки, пока он все так же буравил глазами Джеймса. «Давайте не будем играть в экспресс-опрос. Вы пришли не за рекламой парашютного клуба, и не за статистикой посещения этого места. Вы пришли за ответами. Джеймс почувствовал, как маска вежливого журналиста трескается. Ну и черт с ней. Он и так слишком долго ее держал. «Ладно», — сказал он, — «тогда без игры. Три несчастных случая за год. Три парашютиста, которых не должно было быть на месте. Три про-объединенных политика под ними. И каждый раз ваши коллеги на дипломатических номерах. И, возможно, вы...» Тот же самый человек, который когда-то послал автобус с моей сестрой в нужную точку маршрута. Макрей чуть приподнял бровь. Вы хотите, чтобы я сказал Да, это был я? мягко спросил он, чтобы вы получили красивую исповедь злодея для своего блога? Я хочу знать правду. Правда! усмехнулся Макрей. Это слишком роскошный товар для тех, кто живет между вражескими окопами. И дипломатии. Вам хватает фактов, мистер О'Нил. Вы уже собрали их больше, чем следовало. Он остановился возле макета тренажера. Металлической рамы с подвешенным к ней тропом. Вы знаете, сколько людей погибло бы, если бы ваши три политика протащили объединение так быстро, как им хотелось? Спросил он. Партизаны, радикалы, старое подполье. Ирландию снова разорвали бы на флаге. Я видел это в других странах, в других городах. То есть, вы убили их ради мира? Джеймс рассмеялся коротко, без звука. Как благородно. Я технарь, спокойно ответил Маккрей. Я рассчитаю траектории. Отключаю запасной парашют, меняю систему. Угол хода, скорость, ветер, массу тела. «Ломаю погрешности и создаю идеальную траекторию. Последнюю траекторию. Мне дают задачу. Объект должен умереть так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Я делаю. Иногда мне объясняют, зачем это, а иногда нет». Он взглянул на Джеймса. «Ваша сестра была рядом с другим объектом. Она не была целью. Просто села не в тот автобус. Такое случается, мистер О'Нил в хаосе всегда есть место ошибки. Зачем вы мне все это рассказываете? наконец спросил Джеймс. Обычно такие вещи не признают даже под пытками. Маккрей улыбнулся краем рта. Потому что вы уже покойник, сказал он, в политическом смысле. Вас отстранили, вас вычеркнули, вас связали с Ира. Скоро у вас отберут лицензию, счет, а затем. Найдут в лифе с мешком на голове и предсмертной запиской с признанием. Он подошел ближе, почти вплотную. Мятный аромат опласкивателя для рта начинал душить. «Но кто-то...» — он выделил слово. «Очень настойчиво толкает вас вперед. Серый жнец, верно?» Смешной псевдоним. «Старый знакомый». «Вы знаете, кто это?» Джеймс подавил желание сделать шаг назад. «Знаю», – спокойно кивнул МакКрей, – «именно ему нужен я, не вам. Вы лишь наживка, глупый, но упорный ирландский журналист, который слишком громко орет про заговор. Идеальный повод провести контроперацию. Телефон в кармане вибрировал, как бешеный. Наверное, Арчи забил тревогу или Джейм не нашла его дома, но Джеймс проигнорировал. «Серый жнец», — продолжил МакКрей. «Когда-то работал на ту же структуру. Потом решил, что у него проснулась совесть. У некоторых такое случается после сорока. У других — после первого трупа. У третьих — после первого трупа ребенка. Он знает слишком много». Он вздохнул. Джеймс лихорадочно думал. Диктофон в кармане работал, но, судя по всему, ему уже не придется опубликовать эти признания». Он сам затащил себя в ловушку. И вместо того, чтобы тихо исчезнуть, жнец решил играть в героя. Вытаскивать на свет имена, схемы, номера машин через таких, как вы. «Значит, вы пришли убить не только меня, но и его», — сказал Джеймс. «Не обязательно лично», — пожал плечами МакКрей. «Иногда достаточно подтолкнуть, дать вам еще кусочек правды, еще немного боли». «Люди с вашей травмой плохо контролируют потоки решений и часто делают необдуманные шаги». Он отступил на шаг и вдруг резко нажал кнопку на стене. Шторка на маленьком окне отъехала в сторону. Снаружи Джеймс увидел кусок парковки и свою машину, и белую машину за ней. «Видите?» – спросил МакКрей. «Баланс. Вы пришли с ответами. Они же за теми, кто задает слишком много вопросов». Телефон завибрировал еще раз. Джеймс машинально глянул. Сообщение от серого жнеца. «Выйди из комнаты, срочно, под предлогом туалета. Камера стоит из угла над дверью. Он пишет тебе, некролог». «Не отвлекайтесь, мистер О'Нил», — сказал МакКрей. «Кто-то слишком заинтересован, чтобы вы ушли живым». «В этом мы похожи», — ответил Джеймс. «У меня тоже есть люди, которым очень не понравится, если я не вернусь». Где-то на улице коротко пронесся гудок машины. Эхо отразилось в металлических стенах ангара. «Сколько у меня времени?» – спросил он. «Минут десять», – холодно прикинул МакКрей. «Пока они оформят проверку лицензии, пока поднимутся наверх, пока вы зададите мне пару глупых вопросов, потом вы случайно сорветесь с тренировочного стропа. Печальный инцидент». Символично, правда? Журналист, что искал заговор, сам полетел вниз, завершив серию нелепых смертей. Он подошел к тренажеру, ловко защелкнул карабины. «Хотите почувствовать, как это? Лететь?» Спросил он тихо. «Это освобождает?» Джеймс посмотрел на стропы, на карабины, на руки МакКрейля, а потом на видеокамеру в углу потолка. Над объективом мигала красная точка. В кармане снова завибрировал телефон. «Келл дал мне старые коды. Я в системе охраны», — писал Серый Жнец. «У тебя два выхода. Через его кабинет и через склад. Склад минус, там их трое. Кабинет один. На крыше мой человек. Двигайся сейчас». «Мне нужно в туалет», — сказал Джеймс. «Раз уж вы все решили, то дайте мне минутку перед смертью». Макрей посмотрел на него чуть дольше, чем следовало, но все же кивнул. В коридоре налево, и не задерживайтесь, они не любят ждать. В коридоре неприятно мигал свет, как в дешевых триллерах-ужастиках. Джеймс толкнул дверь и прошел внутрь, включил воду. Зеркало отразило лицо, в котором он с трудом узнавал себя. Глаза, затравленные и уставшие, словно он не спал месяцами и жил в ужасном стрессе. Он достал телефон. «Кто ты?» – набрал он. Ответ прилетел почти сразу. «Слишком поздно для таких вопросов. Через 30 секунд дверь откроется. Доверься мне или умрешь в одиночестве». Какого черта он вообще читает сообщение анонимного комментатора? Замок щелкнул сам с собой. В туалет заглянул парень с ресепшена, тот, что молча показал ему дорогу. Но сейчас он выглядел иначе. С его лица словно слетела вежливая маска – Взгляд стал тревожным и слишком живым. «Мистер О'Нилл!» — шепнул он. «Быстро за мной!» «Ты есть серый жнец?» — автоматически спросил Джеймс. «Сейчас у нас нет времени на знакомство». Отрезал тот. «Их пятеро. Трое уже в ангаре, двое на парковке. Через 10 минут МакКрей будет мертв. Вы, скорее всего, тоже». Он открыл боковую дверь, ведущую в узкий технический коридор. «Зачем я тебе?» Джеймс не двинулся. «Потому что...» – тихо сказал парень. «Я десять лет подписывал бумаги, под которыми умирали такие, как Лиза, Генри и все они. Я хочу, чтобы хоть одна история закончилась не так, как прописано в их протоколе. Вас мне не спасти, хоть я и постараюсь, но то, что вы начали, может спасти других». «Вот оно. Серый жнец, не старый генерал, не британский дипломат, не Келл. Обычный мальчишка на ресепшене парашютного клуба с головой, в который годами зрел план, созданный Виной. Я думал, продолжал Джеймс, ты хотя бы будешь постарше. А я думал, вы будете поумнее. Огрызнулся тот. Двигайтесь. Они прошли по узкому коридору и спустились по лестнице. Где-то наверху хлопнула дверь, послышались голоса. Короткие, командные. Джеймс услышал имя Макрея и свое. На уровне склада серый жнец остановился, подняв руку. «Там двое», – шепнул он. «Сейчас отойдут к выходу. Я отвлеку их, а вы идите на лестницу слева, на крышу. Там ваш оператор». Джеймс знал, что спорить бессмысленно. Если этот парень действительно взломал их систему, значит знает, что делает. Или хотя бы знает, как умереть не сразу и безболезненно. Джеймс мысленно пообещал себе, что будет чаще обращать внимание на таких людей, что сидят на входе и подмечают детали. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Я достаточно искупил свою вину, чтобы вы не узнали моего имени», — тихо ответил тот. «Идите». Он вытащил из кармана пропуск, пикнув ею по кнопке. Где-то в глубине склада загудела сигнализация. Голоса сорвались на яростную ругань. В ту же секунду серый жнец кинулся в другую сторону, намеренно громко стуча ботинками. Джеймс метнулся к стене. Джеймс метнулся к лестнице. Наверху ветер ударил в лицо ледяной ладонью. Крыша была плоской, с облупленным покрытием. На краю замерла знакомая фигура с камерой. «Арчи!» «Ты опоздал на шоу», — бросил тот. «Там внизу начинается настоящий спектакль с живой мишенью. И кто тебя просил вообще заходить в ангар, дурень?» «Но...» «Ладно, я тебе потом расскажу, зачем мы заехали на холм, откуда виден этот чертов клуб». С крыши было видно только застекленный скат части ангара. Четверо мужчин в одинаковых куртках, без опознавательных знаков и оружия двигались по краям площадки, словно готовились зачистить помещение быстро, слажено без резких движений. Макрей вышел из темноты и встал напротив них, все такой же спокойный, сдержанный. Ну здравствуй, Ригер! услышал Джеймс приглушенный голос одного из них через полуоткрытое окно. Пора закрывать лавочку. Все вышло из-под контроля. «Я думал, вы будете позже», — спокойно ответил Макрей. «У нас тут клиент». Один из мужчин повернул голову и посмотрел прямо в стекло. Джеймс инстинктивно отпрянул. «Они знают, что ты здесь», — прошептал он. «Они подозревают, что ты где-то рядом», — сказал Арчи. «Но не думали, что у тебя хватит мозгов подняться выше». Внизу разговор продолжался, а тон становился все жестче. Джеймс едва улавливал отрывки фраз. «Слишком много шума, ты сам пошел на риск, не был целью, всего лишь сопутствующий ущерб». «Они убьют его», — сказал Джеймс, и спишут на что-нибудь». «Они убьют и тебя, если увидят», — отметил Арчи. «И Джейн. Они уже ударили по ней через работу». «Значит», — медленно произнес Джеймс, «нужно, чтобы их разговор не ушел в сеть. Ты сможешь это проверить? Сколько у тебя питания?» «На час непрерывной записи», — ответил тот. И маленький сюрприз. Он перевернул камеру. Снизу к корпусу был примотан маленький черный прямоугольник. «Модем последней технологии», — пояснил Арчи. «Тут прямая трансляция, не только на твой блог. На все чертовой площадки, куда только можно залить видео и запустить стрим. Когда тебя связали с Ира, я решил, что на всякий случай надо подготовить план «Б». «План Б – это когда уже все пошло по Мерфи», – пробормотал Джеймс. «Ладно, включай». Арчи нажал кнопку. Внизу ситуация стремительно менялась. Один из людей в куртках протянул МакКрею папку. Тот пролистнул пару страниц, потом посмотрел на них с выражением искреннего удивления. «Вы списываете все на меня», – сказал он, прокашлявшись. «Красиво. Три операции, три подписи». Никакого верхнего уровня. Не волнуйся, ответил старший. Твое имя станет символом. Тебя ненавидеть удобно. Мертвых не вызывают на допросы, не тревожат их близких. А живых журналистов? Спросил другой. Они ложе мутят воду, его тоже надо. Праза утонула в тихом шорохе. Арчи подвинул микрофон к зазору между стеклами. Слышал? Тихо сказал он. «Поздравляю, ты стал их новым козлом отпущения». «Всегда мечтал», — ответил Джеймс. В этот момент МакКрей сделал то, что они оба не ожидали. Он отшвырнул палку, развернулся к стеклянной стене и, подняв голову, посмотрел прямо в объектив. Прямо на них. «Вы в эфире, мальчики», — произнес он громко. В «Прямом. Улыбнитесь». Один из людей дернулся и обернулся на камеру наблюдения в углу. Потом снова на МакКрея. «Ты рехнулся!» – процедил старший. «Возможно», – согласился МакКрей. «Но если уж мне суждено стать самым большим злодеем, то пусть хотя бы весь мир увидит, чья стая волков меня съела». Джеймс почувствовал, как по позвоночнику пробежал ток. МакКрей знал, знал про трансляцию, про серого жнеца, про то, что наверху скрывался кто-то. «У тебя нет доступа к сети», — холодно сказал один из людей. «У меня нет», — кивнул МакКрей. «Зато у них есть». Он указал на стекло. На крыше Арчи выругался. «Нас полили. «Нас уже смотрят», — ответил Джеймс. Внизу старший достал пистолет с глушителем. «Последний шанс, Рэндалл. Ты знаешь правила. Без шума, без истории. Мы подчистим все наверху». А вот ты просто исчезнешь. Макрей посмотрел на оружие, потом снова на стекло, за которым прятались двое. И вдруг заговорил громче, отчетливо, выговаривая каждое слово. Три операции по стабилизации, санкционированные совместной координационной группой Британии и ЕС. Три цели. Макмиллиан, Лавлейс и О'Брайен. Три несчастных случая. Под моим контролем, но по их приказу. Подразделение Ира, что открылось в Дублине. Система такова. Снотворный, неисправный парашют и полет над нужным местом. Дальше все решала моя гениальность и божья воля. Здание с зеленой крышей. Второй этаж. Серый коридор, пятая дверь слева. Остальное в черных папках, которые... Он усмехнулся. Вы никогда не покажете парламенту. Пуля ударила его в грудь почти одновременно с последним словом. Джеймс вздрогнул. Макрэй отшатнулся, уперся спиной в тренажер, а потом осел на пол. Красное пятно расползлось по идеально белой рубашке. Черт! Выдохнул Арчи, держа камеру. Не выключай, прошептал Джеймс. Не смей. Примечание автора. Ригер. Мастер, обслуживающий парашютные системы.